«Школа. Инструкция по применению». Эпиграф. Сначала они задают сочинение на тему «Ваше мнение о персонаже», а потом ставят двойку, потому что мнение не совпадает с общепринятым. Это все, что нужно знать о российской системе среднего образования. Из интернета. Меня часто спрашивают, как выбрать школу. Открою секрет. Гораздо проще, чем вы думаете. Критерия вообще-то всего два. Первый — она должна быть рядом с домом. Чем ближе, тем лучше. Никаких 40 минут на автобусе с пересадками или на заднем сидении авто — не суть. Дети устают быстрее нас, взрослых. И ребенок не должен доезжать до учебного заведения уже задолбавшимся. Какими бы в этом заведении ни были программа и уклон, он в младших классах, кстати, вообще не важен. Дополнительное преимущество школы рядом с домом — то, что ребенок сможет продолжать общаться с одноклассниками в свободное от уроков время. Второй и главный критерий — у вашего ребенка должна быть адекватная первая учительница. Это, собственно, все, что от нее потребуется в ближайшие 3-4 года — быть адекватной, уравновешенной, любить свое дело и детей. Потому что ничто так не корёжит детскую психику и не отбивает интерес к учёбе, как фразы типа «я таких дебилов вообще никогда не видела, хотя уже 40 лет здесь работаю», «ор» и уж тем более «физическое насилие», пусть даже в самой лёгкой форме. Как найти такого педагога? Заранее пойти к районной школе и узнать у родителей, которые забирают своих отпрысков, кто из учителей выпускает четвёртый класс и набирает первый, и что они родители, об этом учители думают. Это все. Не Бином Ньютона, однако делать так догадываются далеко не все. Первых нет и отстающих. Но выбор школы — это еще не все. Куда важнее понять, действительно ли ваш отпрыск к ней готов. В первую очередь психологически. Все дети взрослеют с разной скоростью, и на Западе, например, это учитывают. Там весь класс, 30 человек, учится по одному учебнику тетради. Но пятеро из класса могут в данный момент быть на шестой странице, шесть на восемьдесят шестой, десять на сто пятьдесят второй. Это нормально, понимаете? То есть не считается, что к такому-то возрасту ребенок обязан что-то знать или уметь. Что происходит у нас? Приходит завуч с секундомером, допустим, во втором полугодии второго класса. Берет текст, засекает время, говорит «поехали». Через минуту выключает секундомер, задает вопросы и определяет, сколько знаков ребенок прочитал и понял ли смысл прочитанного. Если школьник не выполняет нормативы, то признается отстающим. Вообще, к сожалению, наша школа дает совершенно бессмысленный набор знаний, абсолютно не привязанный к реальной жизни. Три землекопа копают бассейн. Четыре доярки одновременно доят коров. Ни землекопов никто из детей в глаза не видел, ни коров не доил, и смысла в этом никакого, потому что к их жизни неприменимо. Как это все поможет детям в дальнейшем? Да никак. В этом выгодное отличие западных школ от наших. Они не грузят детей таким объемом бесполезных академических знаний, зато дают возможность провести несколько лет в более комфортной психологической обстановке, где тебя не унижают и где к тебе подбирают индивидуальный подход. Но, увы, приходится иметь дело с нашими реалиями. И очень важно понять, готов ли ваш малыш психологически к обучению и общению со сверстниками. Я преподавал в израильской школе. Дети там и лежат, и на ушах стоят, и на полу уроки делают. Парты расставлены не как в России рядами, а, например, полукругом. И вы удивитесь, но никто не требует сидеть на краешке стула с идеально прямой спиной, и чтобы правая рука лежала локтем на ладони левой руки, как это было в моем детстве. Преподавание идет в игровой форме, Так что такой серьезной проблемы, с какого возраста отдать ребенка в школу, там нет. У нас же, к сожалению, дети вынуждены выдерживать большое статическое напряжение, сидеть сиднем. Вы уверены, что ваш ребенок это выдержит, особенно если он сейчас в промежуточном возрасте, например, ему 6,5 лет? Если нет, обратитесь к детскому психологу. Он поможет оценить степень готовности ребенка к школе. Первый раз в первый класс. Как подготовиться? Хочу, чтобы вы запомнили главное. Специально готовить ребенка к школе не надо. Не нужно вообще создавать ажиотаж и демонстрировать, как вы нервничаете. Не надо пугать ребенка фразами типа «Тебя в школе научат родину любить» и «Родителей уважать». У родителей ведь как обычно бывает. Школа еще не началась, а тревожность уже повысилась. Но вся нервозность, все ваши страхи и проблемы к ребенку отношения не имеют. Это ваши чувства, ваши переживания и ваш опыт. Не надо всей семьей рассказывать малышу, как вас обижали, как учителя орали или как вы побеждали в городских олимпиадах. Оставьте свои амбиции, оставьте все мысли о том, что наш самый лучший и должен учиться на дни пятерки. Ваш перфекционизм может привести к неврозам, высокому уровню тревоги, к телесным проявлениям, вплоть до энуреза и заиканий. Ребенок не должен нести груз ваших неоправданных ожиданий. Иначе он понимает, что не такой, как вы мечтали, и страдает, чувствует одиночество. У него начинают развиваться комплексы. У ребенка закрепляется мысль, что его любят только за пятерки, что похвалу нужно заслужить. А ведь он на самом деле вам ничего не должен. Не стройте из себя педагогов. Любите ребенка просто потому, что он у вас есть. Важный момент. Ребенку нужно объяснить, что у него начинается взрослая жизнь то вы всегда ему поможете, всегда поддержите. Но школа — это его ответственность, как у вас работа. Учеба и все, что с ней связано, должны быть нужны именно ему, а не вам. Вы за него школу не закончите и в университет не поступите. Вы отвечаете только за его душевное и физическое здоровье. Поэтому текст такой. «Дорогой ребенок, мы тебе полностью доверяем». Ты учишься так, как считаешь нужным, и тратишь на уроки столько времени, сколько считаешь нужным. Это твой выбор. И пока учителя и директор нас не трогают, мы считаем, что все идет правильно. Но если нас начнут вызывать в школу и жаловаться на то, что ты перестал учиться, что у тебя проблемы, что ты не понимаешь материал и отстаешь, то, к сожалению, райская жизнь закончится, и нам придется поговорить с тобой по-другому. Что конкретно это значит? Школа — ответственность ребенка. Это значит, что вы не собираете портфель, не проверяете, не забыл ли он сменку и где спортивная форма для физкультуры. Знаете, есть такой феномен. Если вам диктуют номер телефона, а записать его не на чем, вы что делаете? Правильно, запоминаете. А если сразу вбиваете в телефонную книгу, то все через секунду вы этот номер уже не помните. Так и здесь. Когда есть мама и папа, которые проверяют, контролируют, нет необходимости напрягаться. Ответственность с ребенка снимается. Сейчас совсем страшную вещь скажу. Если школа в шаговой доступности, и вы не возите детей на машине, рано или поздно надо будет перестать их будить. Не первоклашек конечно, но вот в средней школе придется завязать с любимым утренним шоу «Мы опаздываем». Да, сначала без ваших «вставай, кому говорю», они начнут опаздывать, возможно, начнутся проблемы. Но именно так они научатся слышать будильник и вставать вовремя. Что сказать ребенку накануне 1 сентября? Первое. Сынок, дочка, оценки не главное. Они ничего не определяют в этой жизни и точно не решат, будешь ты дворником или миллионером. Второе. Рядом с тобой будет много других ребят. Кто-то будет учиться лучше, кто-то хуже. Не сравнивай себя с ними, только с самим собой. Третье. Учителя тоже люди и могут сказать или сделать глупость, но не позволяем относиться к тебе неуважительно. Четвертое. Учеба не каторга и не обуза. Это целый мир знаний, и многое может оказаться реально интересным. Учеба — это то, что может доставить тебе удовольствие. Пятая. Как бы ни сложились дела в школе, ты все равно останешься моим самым любимым сыном или дочкой. Опять двойка. Несколько слов об уроках и оценках. Вы наверняка знаете, что тут я за жесткий подход. Моя статья «Уроки с детьми делать не надо» набрала миллионы просмотров и продолжает набирать. Кто-то считает мою точку зрения радикальной, кто-то революционной, кто-то возмутительной. Однако я настаиваю. Только если ребенок сам просит помощи, можно и нужно ему помочь. И никаких «а что нам задали?» «Так, это мы с тобой сделали, неси тетрадь, проверю». И тем не менее стоит начаться в школе, как многие родители превращаются в педагогов, даже если сами не в состоянии решить задачу для первого класса. Все, к чему это приводит, слезы ребенка, ваши собственные истерики и испорченные отношения. Более того, из-за напряжения и испуга ребенок и делает по 10 ошибок в одном предложении. Чтобы раз и навсегда закрыть тему, просто представьте, что босс сидит возле вас на работе, пока вы делаете, скажем, квартальный отчет. Сидит и проверяет каждую графу. Ругается, если у вас случайно дернулась рука, и вы не туда вписали цифру. Еще периодически орет, грозит увольнением, штрафами, да и просто вас оскорбляет по ходу всего процесса. Как думаете, удастся нормально закончить отчет? Другой пример. Вы работаете над отчетом, а рядом сидит шеф, внимательно смотрит и нежно нашептывает, гладя вас по головке. Машенька, солнышко, но ну неправильно вы тут сентябрь пометили. Давайте мы его сейчас быстренько сотрем и заново напишем. Как вам такой расклад? Приятно? Только имейте в виду, в этой гипотетической ситуации вы еще можете уволиться и найти нормального начальника, а ребенок нет. После ваших экзекуций он будет бояться домашней работы, ваших вопросов о школе и вообще любого неодобрения. И, скорее всего, начнет врать. Вы, конечно, рано или поздно поймете, что он врет, и дальше по кругу. Ругаем, скандалим, угрожаем карьерой дворника. Почему вы так нервничаете из-за уроков? Скорее всего, вы боитесь, что ребенок скатится или сразу станет круглым двоечником, если речь о первом классе. Дорогие мои, пора расстаться с ожиданиями по поводу оценок. Ваша задача, чтобы дети выросли здоровыми и счастливыми. И если вы в них верите, поддерживаете их, им хватит собственных мозгов нормально учиться. А под грузом нереализованных ожиданий ребенок может рано или поздно сломаться. Подытожу. Не делайте уроки с детьми. Не проверяйте домашние задания. Оказывайте ребенку помощь только если он попросит и только в объеме его просьбы. Великие двоечники. В следующий раз, когда соберетесь наседать на ребенка по поводу оценок, загляните в этот список. Быть может, он напомнит вам о том, насколько субъективная штука учеба в школе, а тем более оценки. Наполеон Бонапарт, говорят, был в числе отстающих в своем классе. Правда, любил математику. Ну и что называется, кто теперь на коне? А вот Пушкину математика совсем не давалась, был круглым двоечником. Это не помешало ему превратиться в наше все. Переживаете, что вашему ребенку путь только в дворнике? Родители Эйнштейна тоже боялись, что сына даже на самую низкооплачиваемую работу не возьмут. аттестат и тот дали со второго раза. Дальнейшие события показали, что все относительно. Томаса Эдисона вообще учителя сочли умственно отсталым. Матери пришлось забрать его из школы. Правда, сыну мудрая женщина объяснила, что эта школьная программа слишком слаба для него. В общем, если у вашего ребенка проблемы с учебой, он как минимум в хорошей компании. А если вы все еще продолжаете верить во взаимосвязь между оценками, высшим образованием и успехом в жизни, вот вам еще несколько примеров. Создатель Икеа Ингвард кампрад был дислексиком. С горем пополам учился в школе, зато с детства проявлял предпринимательский талант. Продавал одноклассникам карандаши. Стив Джобс в университет поступил, но не доучился, решив, что потратит время на что-то более дельное, чем лекции. И, как вы знаете, потратил. Билл Гейтс тоже поступил, причем в Гарвард, но в 1975 году его отчислили. Правда, в 2007 году диплом ему все-таки выдали — Но успехов он добился явно не благодаря высшему образованию. Как и Марк Цукерберг. Тоже Гарвард, тоже Бросил, тоже дали диплом годы спустя. Запомните, каждый учится как может. И не надо с порога спрашивать про оценки, это в корне неправильно. Спросите ребенка, как у него дела, как он себя чувствует. Если у него есть проблемы, и он вам доверяет, он сам расскажет о своих трудностях и радостях. если учеба не дается, Попробуйте в игровой форме использовать естественное стремление ребенка к познанию. Но не надо, как говорили раньше, долбить математику. В этом нет никакого смысла. А то, что у вас в школе сложная программа, это я даже обсуждать не хочу. Но знаете, когда на первом же собрании говорят, у нас тут все серьезно, вы обязаны заниматься с детьми, иначе они не потянут. киваете соглашайтесь, но идите заниматься своими делами. Вы никому ничего не должны. Это работа учителей, а не ваша. Именно за эту работу учителя получают деньги. И заметьте, спихивая часть обязанностей на вас, зарплатой поделиться не предлагают. И если в дневнике у ребенка будут появляться четверки и тройки, поверьте, ну нет, в этом ничего страшного. В школе ведь кому плохо? Двоечникам и круглым отличникам. Двоечникам, потому что они постоянно отстают, отличникам, потому что не умеют проигрывать. Отличникам, возможно, даже тяжелее. Почти за каждым отличником стоит семья, которая чего-то от него ждет. Понятно чего, результатов, пятерок, и чтобы быстрее, выше, сильнее. Они перфекционисты, и часто во взрослой жизни им приходится довольно туго. Отличники не берутся за то, в чем не уверены на 100%. Болезненно переживают любые провалы, а бывшие троечники могут отряхнуться, подняться и идти дальше. У них все в порядке с самооценкой. Они умеют проигрывать и не зациклены на идее либо лучше всех, либо никак. Вот выросшие отличники часто дозваниваются в прямой эфир моих программ и рассказывают, что отказываются, например, от работы, которую очень сильно хотят, именно из-за страха, что у них не получится или получится не идеально. И не надо сравнивать сына или дочь с одноклассниками. Вот эти вот: "А что остальные получили?" Забудьте. Мало того, что все дети в принципе разные, так есть еще те же гендерные особенности. В начальной школе у девочек лучше мелкая моторика, а значит почерк, а значит оценки. Кстати, у женщин с точными микродвижениями вообще лучше. Например, в Японии догадались привлечь к ручному производству часов женщин. Мужчины не выдерживают по 8 часов в день выполнять одни и те же мелкие операции и не обладают такой точностью движений и моторикой мелких мышц, чтобы пинцетом поместить в часы, например, какой-нибудь колесико, у которого радиус полмиллиметра, а женщины — легко. В результате в начальной школе девочки по успеваемости опережают мальчиков. А дальше все очень зависит от интересов, от способности себя реализовать. Поэтому ваш неаккуратный сын, который пишет, как курица лапой и делает кучу помарок, В старших классах может, к примеру, так увлечься химией, что весь класс будет в восторге от его опытов, и даже учителя будут сбегаться на них посмотреть. И не надо вот этого «да я в твои годы». Ваш ребенок не вы, он другой, и это прекрасно. Учитесь любить ребенка просто так, просто за то, что он у вас есть. Когда ребенок делает уроки и делает ли вообще его личное дело? Нормальный ребенок не хочет быть лузером на фоне одноклассников и остаться на второй год, чтобы учиться с теми, кто младше, тоже вряд ли захочет. А это значит что? Значит, если ослабить контроль, чадо сначала скатится, а потом начнет догонять. Еще одна проблема, о которой я уже неоднократно говорил, но сейчас не могу не упомянуть хотя бы вскользь. Очень многие дети заорганизованы, у них нет ни единой свободной минуты. Они приходят из школы, дальше у них какие-то кружки и секции, они все время должны что-то делать. Получается, что они не занимают себя сами, за них это делают окружающие. Такие дети, увы, вырастают во взрослых, которые боятся свободы и не умеют сами себя занять. Поэтому, дорогие родители, дайте своему ребенку возможность побыть наедине с собой хотя бы два часа в день. Пусть он будет предоставлен себе и делает, что хочет. Только так он, собственно, и сможет понять, что ему нравится, что интересно.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 решать проблемы, договариваться, распоряжаться временем. Именно эти навыки помогают уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и на эту самую жизнь себе зарабатывать. Это страшное слово «мотивация». Ребенок не хочет учиться, что делать? Пожалуй, один из самых частых вопросов, которые мне задают. Тут все просто. Объясните ребенку, что учиться он обязан по закону, должен получить образование в любой приемлемой форме, учась в школе, перейдя на надомное, индивидуальное обучение, либо экстерном. Конец рассказа. А вот как он будет получать это образование, с удовольствием или без, решать ему. Еще среди тех, кто часто ходит на мои лекции, слушает эфиры на радио и знает, что по моим правилам детей заставлять что-либо делать нельзя, Встречаются любители компромисса. Они уже не требуют от ребенка, чтобы он сидел над учебником до посинения, но пытаются его замотивировать. Их страшно волнует, что ребенок вообще ничего не хочет. Под «вообще ничего» они, как правило, имеют в виду учебу, футбол и игры с друзьями почему-то не в счет. Но поймите, получать оценки здоровой, и гармоничной личности просто неинтересно. Ребенку, у которого нет больного или подпорченного родителями самолюбия, Вообще на пятерки плевать. Да, в начальных классах у малышей часто включается азарт. Ведь они впервые попадают в среду, где есть какая-то конкуренция. До определенного возраста ребята играют в эту игру с пятерками или звездочками. Но потом вдруг до них доходит, что гораздо интересней гонять мяч, чем делать какие-то скучные дела ради росчерка в дневнике. Ребенка могут заинтересовать новые знания, и тогда он учится в удовольствии. К оценкам это никакого отношения не имеет. Ему может нравиться общение, поэтому он с удовольствием идет в школу. Эти мотивации нормальные и здоровые. Но вот когда малыш рыдает над тройкой и всеми силами пытается заполучить хорошую оценку, это говорит о том, что у него очень высокая тревожность. Он боится проигрывать. Он воспринимает жизнь как биатлон. Вот тут надо проползти, тут пострелять. Это соревнование, и оно жесткое а детство тем временем проходит мимо. Так что запомните раз и навсегда. У ребенка, которого ни к чему не принуждают, не мотивируют, гораздо больше шансов вырасти счастливым. А счастье, на мой взгляд, в принципе, важнее всего остального. СДВГ. Четыре буквы, которые все меняют. Мамы и папы, запомните. Если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам, у этого всегда есть причина. И лень тут ни при чем. Лень раскладывается на отсутствие мотивации и воли. Впрочем, у неуспеваемости может быть другая причина. Многие родители жалуются на то, что их дети-школьники не могут как следует сконцентрироваться, усидеть на месте, дослушать то, что говорит учитель, не запоминают материал и не способны долго заниматься одним делом. Чаще всего за таким поведением стоит вполне определенный диагноз, например, СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. Еще раз, это медицинский диагноз — неврологическо-поведенческое расстройство развития, которым во всем мире страдают до 10% детей, а не ваше педагогическое упущение и исключительно вредный характер ребенка. Знаю об этой проблеме изнутри. У меня у самого был в детстве СДВГ, хотя в советское время никто об этом расстройстве, конечно, еще не знал. Проявлялся он в том, что я был неуправляемым, с трудным характером, несдержанным, мама не слушался и еле-еле закончил школу. Сегодня выявить эту проблему вполне реально. Достаточно обратиться в один из специализированных центров в России, в частности, в Центр поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой Российской академии наук в Санкт-Петербурге или за границей. Там врачи проведут диагностику и назначат лечение. СДВГ — лишь один из возможных вариантов. У ребенка может быть дислексия, дисграфия, аутистические проблемы, проблемы со зрением, слухом или памятью. В любом случае надо не ругать его, а подключать детских специалистов и выяснять, в чем причина неуспеваемости и трудного поведения. А нужна ли вообще ребенку школа? Образование можно дать другим способом, да и социализировать тоже. Школа нужна, потому что это целый кусок жизни. Конечно, если школа плохая, то да, здесь больше проблем, чем радостей. Но это значит только то, что надо искать другие варианты, переводиться в другую школу. А вот если хорошая, то она дает бесценную возможность вместе с друзьями пройти важный этап жизни. Как правильно развивать ребенка? Идем в первый класс, читаем книги, обсуждаем, рисуем, пытаемся развивать логику. Что еще надо, чтобы ребенку было проще освоиться в школе? Ничего больше не надо. Любите ребенка, проводите с ним время, не жалейте тратить на него свои силы. Этого вполне достаточно. Сын, 12 лет, болтает на уроках, на замечания учителя не реагирует, поведение стало влиять на учебу. Мне тоже очень тяжело, меня часто вызывают в школу. Это происходит с первого класса, меня уже трясет от каждого замечания в дневнике. Чем дальше, тем страшнее. Дома и в спортивных секциях ребенок ведет себя совершенно нормально. Как перестать так остро реагировать и срываться на сына? Боюсь, что сама стану психом и его таким сделаю. Если ребенок плохо себя ведет в школе, на то обязательно есть причины. Конфликты с одноклассниками или учителями, проблемы статуса, успеваемость, невозможность вписаться в коллектив или школьную систему. Срываться на сына совершенно точно не надо. Есть детские психологи, которые помогут разобраться в причинах такого поведения. Бывает, что причина не в школе, а дома. Обратитесь к специалисту, а параллельно поразмышляйте, все ли в порядке у вас в семье. Муж заставляет сына поступать в военное училище, а тот не хочет. Что делать? Скажите ребенку, папа любит тебя, а ты любишь папу, но не любой ценой. Ты не обязан делать то, чего не хочешь, чтобы быть хорошим для папы. Только это должно прозвучать не в контексте перетягивания одеяла, мол, мама против училища, значит, она хорошая, а папа заставляет, он плохой. Это жизненная позиция. Папа, люби меня просто так, а вообще я хочу заниматься балетом. Не нравится? Это твои проблемы. Сыну 9 лет. Надо ли его контролировать, собирать в школу? И в 9 лет, и в 7, и даже через месяц учебы в школе ребенок может сам все контролировать. Зная, что мама проконтролирует за него, он просто снимает с себя ответственность, даже не думает о том, что собрал к школе, а что забыл. У вас ситуация сбора в школу, у других вечный вопрос, что задали, у третьих невыученные стихи, у четвертых недоделанные уроки. Это бесконечный процесс. Если вы с самого начала говорите ребенку, что у вас есть своя работа, а учеба — это его работа и его проблемы, он со временем приучается к тому, что это его зона ответственности. Пока же за все будете отвечать вы, он действительно не сможет научиться, это физически невозможно. Сыну 8 лет, у него гиперответственность, собирается в школу с вечера, ставит три будильника. Стоит ли беспокоиться? Ребенок у вас тревожный. Тревожность связана не с его конкретными действиями, А с особенностями нервной системы, с перфекционизмом сына. Есть дети, которые боятся проигрывать. Они всегда и во всем хотят быть первыми, и если у них что-то не получается, для них это серьезная психологическая травма. Но это тоже следствие тревожности. Заранее подготовиться, 10 раз перепроверить, писать сначала на черновике, потом переписывать на бело попытки избежать ситуации, в которой ребенок, например, выглядит глупым. Это уже психологическая проблема. Часто перфекционизм — следствие неправильного воспитания. Родители внушают ребенку, что он что-то должен. Отцы не допели, а этот допоет. Если же вы понимаете, что этой проблемы у вас в семье нет, надо обязательно идти к неврологу и детскому психологу. Как научить детей справляться со стрессом? Прежде всего, не нужно детям этот стресс создавать. Два главных страдания российского ребенка ОГЭ и ЕГЭ. В какой-то момент родители и учителя внушают, что от этого зависит вся жизнь ребенка, его будущее. На самом же деле вообще ничего не зависит. Нужно понизить значимость этих экзаменов, да и других стрессовых ситуаций, школьных и городских контрольных, проверочных работ. Объясните ребенку, что никто не пытается проверить его на вшивость а просто вам интересно, да и самому ученику, что он понял, а что нет. Где нужно повторить материал, в какой теме разобраться. Вот тогда не будет никакого стресса. Сыну 8 лет. Как помочь ему самому делать уроки? Постоянно отвлекается, говорит, что ему это не нужно. В школе тоже ничего не делает. Важно понять, почему ему не нравится учиться, глобально. Когда ребенку скучно и в школе, и дома, когда вообще нет интересных предметов, причин может быть две. Одна в самом ребенке. У него апатия, в причинах которой надо подробно разбираться. Вторая — в самой школе, в учительнице, которая не побуждает в детях желание учиться. Решения в этих случаях будут разные. Почему так часто не любят одаренных детей? Из-за того, что они ведут себя странно, замыкаются в себе или дело в зависти к их способностям? Давайте разделим эту проблему на две. Не любят дети или учителя? Дети, как правило, не любят отличников в тех школах, в которых вообще не принято хорошо учиться. Лично я учился в школе, в которой одноклассники били ботаников за хорошую учебу. Сам я, правда, никогда бит не был, потому что, собственно, никогда и не учился. В нормальной школе, где здоровая обстановка, детей за хорошую учебу уважают. В том, что касается учителей, другая проблема. Школа рассчитана на троечника. Двоечники и отличники школе мешают. Они мешают учителю вести урок. Педагог объясняет так, чтобы его поняли середнячки. Отличники же все поняли уже давно, а двоечники еще долго не поймут. Отсюда и негативное отношение к ним учителей. Правда, не всегда. Что вы думаете об учебе в частной школе, где с ребенком носятся, предлагают специальный подход? Не помешает ли такое бережное отношение в дальнейшей жизни? Само по себе бережное отношение может только помочь в жизни. Чем больше нас любят, тем крепче мы вырастаем. Что касается частных школ, то в России большинство из них отличается от обычных только кожаной мебелью и обедом из трех блюд. У нас в стране это бизнес, в котором не так много самого образования. Поэтому прежде всего стоит выяснить репутацию школы. Если школа нормальная, действительно дает знания, можно смело отдавать. Там меньше классы, значит, больше внимания каждому ребенку. Как вы считаете, помогает ли соревновательный момент в образовании? В целом, думаю, помогает, но нужно внимательно относиться к тем детям, которые плохо учатся. Если они будут раз за разом проигрывать эти соревнования, за ними может закрепиться статус лузера. Метод хороший, но должен применяться осторожно, так как подходит не для всех. Как мотивировать дочь, ей 10 лет, учиться? Нельзя заставлять, нельзя говорить, что будешь уборщицей, а как можно? Дочь учится хорошо, но, боюсь, если ослаблю контроль, она скатится. Никак не надо мотивировать. Хорошо учиться — странная цель для здорового ребенка. Отличники, чтобы вы знали, от учебы тоже не фанатеют. Они жаждут одобрения. А у вас самой, похоже, повышенная тревожность. Дочка еще не скатилась, а вы уже беспокоитесь. Возможно, вам стоит на свою жизнь переключиться. Что делать, если десятилетний летний ребенок в школе чувствует себя неуверенно, любыми способами обращает на себя внимание, ведет себя как клоун? Ответ на этот вопрос и простой, и сложный одновременно. Простой, потому что у вашего сына явно заниженная самооценка. Он ведет себя как клоун, чтобы его приняли и полюбили другие дети. Он хочет понравиться любой ценой. А сложный, потому что повысить самооценку — вопрос не двух дней и даже не двух месяцев. Чтобы у ребенка была высокая самооценка, надо, чтобы и у его родителей она была такой. Хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Вы сами должны быть счастливы. Хотите, чтобы они были уверены в себе? Станьте уверенными в себе и так далее. И, конечно, любите ребенка безусловно и принимайте таким, какой он есть. Как применять ваше правило «делай только то, что хочешь» в отношении детей? Я, например, хочу полежать на диване, а надо вставать и вести ребенка в школу. А можно не вставать и не вести его в школу. Можете водителя нанять. Или договориться с другой мамой. Она отводит своего и вашего, вы забираете. Или пусть сам ходит в школу. Вариантов море. Это если вы, в принципе, не хотите водить. А если это разовая история, то один день прогулять школу ничего страшного не случится. Когда ребенку будет 6,5 лет, планируем перебираться в Москву из маленького города. Посоветуйте, как лучше, сразу отдать в школу или дать пообвыкнуться на новом месте. Отдать для начала в какие-то кружки, студии. Конечно, ребенку нужно адаптироваться. Москва — огромный город, чтобы привыкнуть к ней, нужно время. При этом возраст, с которого стоит отдавать ребенка в школу, напрямую зависит от его развития. Если развитого ребенка передержать дома, Он может перегореть. Сыну 15 лет, у него резко портится зрение. Сейчас уже минус 6. В том числе это происходит из-за сильных нагрузок в гимназии. Можно перевестись в школу для слабовидящих, но он не хочет. Все осложняется тем, что у него невроз. В обычной школе его обижают дети, частная тоже отпадает, нет денег. А в гимназии к нему относятся хорошо. Вам надо посоветоваться с врачами. Неврологом, офтальмологом, детским психологом поговорить с администрацией школы и решить, может ли в сложившейся ситуации ребенок продолжать учиться дальше. Можно ли снизить ему индивидуальные нагрузки из-за того, что у него такие особенности? Потому что, конечно, очень важно, чтобы он учился в комфортных условиях.